Это пройдет. Следующая революция восстановит равновесие, отрубив ноги вместо голов. Моей стране, чтобы быть счастливой, достаточно всеобщего избирательного права, речей гамбетты и корневельских колоколов. Я не восстаю против этого и не претендую на то, чтобы развлекать ее моими пьесами, романами и идеями. Когда Накэ провел в палате закон о разводе, которого так долго ждал и добивался дюма сенатор